«Итак, Сыма И сказал Цао Жую, — я уже докладывал вам, государь, что Джугэлян намеревался захватить Чэн Цан. тогда ему было бы удобно подвозить провиант, но Хао Джао и Ван Шуан не дали ему этого сделать. Теперь Джугэляну хватит провианта лишь на месяц, потому ему выгодна короткая война». Нашим же войскам выгодна война затяжная. Прикажите Цао Дженю занять оборону и не ввязываться в открытые бои. Шустские войска скоро сами уйдут. Тогда мы на них нападем и захватим самого Джугаляна. Цао Жуй повелел написать приказ и послал сановника Хань Цзи при Бунчуке и Секире предупредить Цао Дженю, чтобы тот не вступал в открытый бой с врагом. Цао-Джень как раз созвал военный совет, когда ему доложили о прибытии Ханзи. Получив приказ вейского государя, Цао-Джень удалился вместе с Го-Хуаем и Сунь-Ли, чтобы наметить план дальнейших действий против врага. — А что делать, если шустские войска не отступят, как предусмотрено в приказе? — обратился Цао-Джень к Го-Хуаю. «Прикажите Ван Шуану сделать все возможное, чтобы не дать противнику подвозить провиант. Как только у них в лагере кончатся запасы, шустские войска начнут отступать. Вот тогда мы и ударим по ним», — ответил Го Хуай. «А мне с отрядом разрешите отправиться к горам Цишань», — промолвил Сунь Ли. «Мы пойдем под видом обоза, нагрузим повозки хворостом и обольем их жидкой селитрой». «Наши люди сообщат джугеляну что в вейский лагерь везут провиант из лунси и джугелян нападет на обоз, чтобы захватить провиант, а мы подожжем повозки и ударим на врага». «Неплохо придумано!» — скричал Цао-Джэнь. Шуфские воины старались навязать неприятелю бои, но войска Цао-Джэня не выходили из укреплений. «Враг знает, что у нас мало провианта, и решил взять нас измором», — сказал Джугалян своим военачальникам. В это время ему доложили, что к вейской армии из Лун-Си идет обоз с провиантом под охраной военачальника сунь Суньли знает, что у нас туго с провиантом, и решил поймать меня на удочку», — улыбнулся Джугалян. «Уверен, что его обоз нагружен горючим» сунь рассчитывает завлечь нас в горы и сжечь, но меня не проведешь. Ответим хитростью на хитрость. Он ждет, что наше войско нападет на его обоз, а он тем временем захватит наш лагерь. Прекрасно!» Он подозвал к себе Мадая и сказал ему, «Возьми три тысячи воинов и иди на запад к горам Цишань, где находится войский обоз. Зайди с подветренной стороны» и подожги повозки. Как только они запылают, враг нападет на наш лагерь. Когда Мадай ушел, Джу подозвал джанни и Ма Джуна, приказал им засесть в засаду возле лагеря, после чего обратился к Гуань и джанбао К Вейскому лагерю ведут четыре дороги. Ночью в западных горах вы увидите Зарево. Оно послужит сигналом врагу для нападения на наш лагерь. К этому времени вы должны устроить засаду вблизи лагеря противника, и как только его войска уйдут, взять лагерь. А вы со своими отрядами, сказал он У-Баню и уИ, и отрежете вейским войскам путь к отступлению». Сделав распоряжение, Джугалян поднялся на вершину горы и стал ждать дальнейших событий. Как он и предвидел, вейские лазутчики донесли Сунь-Ли, что Джугэлян готовит нападение на обоз. Сунь-Ли оповестил об этом Цао-Джэне. Тот вызвал Джан-Ху и Юэ-Чэне и дал им указание, как действовать, когда на западе загорится огонь. Сунь-Ли находился в засаде, поджидая шу войско. Во время второй стражи к месту расположения вейского обоза подошел Мадай с тремя тысячами всадников. Воины завязали морды коней тряпками, а сами держали во рту палочку. Стояла полная тишина. Множество тяжело груженных повозок было расположено четырехугольником, образуя укрепление. На каждой повозке развивался флаг. Ветер дул с юго запада Мадай приказал воинам зайти с южной стороны и поджечь повозки. Ламя взметнулось к небу.